третья мудрость Глава 23 Что такое созерцание? Эта беседа представляет собой сессию вопросов и ответов. которая состоялась в монастыре Вадгонорг во время ретрита сезона дождей в 1979 году в ходе учения, который досточтимый аджанча Ча давал для группы англоязычных учеников. Для более легкого восприятия материала порядок вопросов был несколько изменен. Возникающий в уме Осознавание пребывает за пределами мыслительных процессов. Оно позволяет нам избежать заблуждений, к которым приводит концептуальное мышление. Вопросы. Когда вы говорите о важности созерцания, имеете ли вы в виду, что нам следует сидеть и обдумывать выбранные объекты концентрации. Например, 32 части тела. Ответ. Если ум пребывает в состоянии покоя, это делать не обязательно. Если мы установили ум в состоянии покоя надлежащим образом, то у нас не остается сомнений по поводу выбранного объекта созерцания. Когда созерцание выполняется правильно, то больше нет развлечения на правильное и неправильное, на хорошее и плохое. Нет ничего даже отдаленно напоминающего такое развлечение. Нет такого, что мы сидим и думаем, ага, вот это вот так, а вон то вот эдак и так далее. Это созерцание грубого уровня. Медитативное созерцание – это не только и не столько обдумывание чего-либо. Это скорее созерцание в ментальной тишине. А когда мы занимаемся своими обычными повседневными делами, то рассуждаем об истинной природе всего сущего путем сопоставления фактов. Это созерцание грубого уровня, но и оно, в свою очередь, тоже позволяет добиться конкретных результатов. Вопросы Когда вы говорите о созерцании тела и ума, подразумевает ли это обдумывание? Может ли обдумывание или размышление привести к истинному прозрению? Можно считать випассанной подобную практику? Ответ. Вначале нам действительно необходимо Использовать обдумывание Но позже Наша практика выходит За пределы концептуального мышления Когда мы выполняем практику Истинного созерцания Двойственное мышление прекращается Концептуальное размышление Является хорошим стартом Для практики созерцания Но в конце концов Любое размышление и обдумывание, основанное на двойственном восприятии, сходит на нет. Вопрос. Вы говорите, что для того, чтобы выполнять практику созерцания, необходимо сначала достичь высокого уровня медитативной концентрации самадхи. Какой это должен быть уровень? Ответ. Это должна быть медитативная концентрация такого уровня, который позволяет сохранять присутствие. вопросы Вы имеете в виду, что нужно присутствовать здесь и сейчас, а не думать о прошлом и будущем? Ответ. Размышление о прошлом и будущем не представляет собой проблему. Если вы понимаете истинную сущность этих феноменов, но нужно следить за тем, чтобы не зацикливаться на них. Относитесь к ним так же, как и ко всему остальному, не привязывайтесь. Если вы воспринимаете концептуальное мышление таким, каково оно есть, просто как концептуальное мышление, то это и есть мудрость. Не верьте ему. Распознавайте все, что происходит, В рамках концептуального мышления Как что-то, что возникает И затем прекращается Воспринимайте все так, как есть Сам по себе ум Это не что-то и не кто-то Такой, как есть Ум Это просто ум Счастье Это просто счастье А страдание Просто страдание Все это просто такое, как есть Когда вы поймете это Все ваши сомнения рассеются. Вопрос. Истинное созерцание – это то же самое, что и размышление? Ответ. Мы используем размышление как инструмент. Но то знание, которое возникает в результате его применения, находится за пределами мыслительных процессов. Оно не позволяет концептуальному мышлению вводить нас в заблуждение. Вы понимаете, что любые мыслительные процессы являются лишь движениями ума, и что обретенное знание не рождается и не умирает? Как вы думаете, почему... Все эти мыслительные процессы стали называть ум. То, что мы привыкли воспринимать как ум, вся ментальная активность – это лишь обусловленный аспект ума. Это вовсе не истинный ум. То, что является истинным, всегда остается как есть. Оно не возникает и не прекращается. Пытаться понять все это путем интеллектуальных рассуждений и бесед невозможно. Это так не работает. Нам самим придется размышлять о непостоянстве, неудовлетворенности и отсутствии независимого существования. То есть нам придется использовать концептуальное мышление для созерцания природы, обусловленной реальности. Результатом этой практики станет возникновение мудрости. Если эта мудрость будет истинной, то наша работа будет завершена, мы постигнем пустоту. Тогда, даже несмотря на то, что мыслительные процессы будут все так же присутствовать в нашем уме, они уже не будут оказывать на нас никакого влияния Вопрос Как нам достичь этого уровня истинного ума? Ответ Конечно же, надо работать на том уровне ума, на котором вы находитесь на данный момент. Воспринимайте все, что возникает, как нечто непостоянное, нестабильное и лишенное реально существующей основы. Ясно осознайте, что цепляться абсолютно не за что. Все, что возникает, является пустым По своей сути. Когда вы распознаете, что в действительности представляют собой ментальные образы, возникающие в уме, у вас исчезнет необходимость в концептуальном мышлении. У вас больше не остается никаких сомнений относительно выбранных объектов медитации. На относительном уровне рассуждения об уме, конечно же, вносит свой вклад в наше понимание. На относительном уровне рассуждения об истинном уме, конечно же, вносит свой вклад в наше понимание. Мы присваиваем обозначение, чтобы нам было удобнее заниматься изучением. Однако на самом деле природа реальности просто такая, как есть. Например, мы сидим сейчас на каменном полу. Каменный пол не движется и никуда не денется. Это основа. На этой основе возникло все, что расположено сверху. То, что сверху, можно сравнить с содержимым нашего ума формами, ощущениями, памятью и мышлением. В действительности они не существуют в том виде, как мы их себе представляем. Они представляют собой лишь обусловленный, относительный аспект ума. Они возникают и исчезают. Они не существуют сами по себе, как нечто реальное. В текстах можно найти историю о том, как Досточтимый Сарипутта устроил одному Бхику проверку перед тем, как дать ему разрешение вести образ жизни бродячего монаха Дхутанга -ватта. Он поинтересовался, как Бхику ответил бы на вопрос, что происходит с Буддой после того, как он умирает. Бхику ответил так. Форма, ощущение, восприятие, мышление и сознание, возникнув, обязательно исчезнут. Тогда досточтимый сарипутта дал ему свое разрешение. Однако практика – это не просто рассуждение о возникновении и прекращении ментальных событий. Вы должны сами это увидеть. Когда вы выполняете сессии сидячей медитации, просто понаблюдайте за тем, что происходит в уме. Не следуйте за мыслями. Созерцание не подразумевает вовлеченность в концептуальное мышление. Аналитическое рассуждение того, кто следует духовному пути – это не то же самое, что обычное мирское концептуальное мышление. Пока вы не поймете, что же такое созерцание, чем больше вы будете о чем-либо размышлять, тем в большем заблуждении будет пребывать ваш ум. Причина, по которой мы уделяем столько внимания развитию памятования, заключается в том, что нам необходимо ясно понимать, что происходит в уме в данный момент. Мы должны видеть процессы, происходящие в нашем сердце. Поддерживая памятование и сохраняя понимание, мы можем регулировать происходящее. Как вы думаете, почему те, кто знает, как следовать духовному пути, никогда не совершают действий, обусловленных гневом или заблуждением. Эти эмоциональные состояния просто не могут возникнуть. Откуда им взяться, если памятование полностью контролирует поток ума? Вопросы. Этот ум, о котором вы рассказываете, это то, что называют изначальный ум? Ответ. Что вы имеете в виду? Вопросы. Просто в соответствии с вашими словами кажется, что за пределами обусловленных тела и ума Пятикантх. Должно существовать что-то еще. Есть там что-то. Как вы это называете? Ответ. Там нет чего-то. И названия у него тоже нет. Это единственное, что об этом можно сказать. Покончите с этой идеей раз и навсегда. Даже осознавание не принадлежит какому-то конкретному индивидууму. Так что и с этой идеей следует покончить тоже. Сознание не обладает индивидуальностью, оно не является чем-то реально существующим. Оно не «я» и оно не «другие», поэтому отбросьте эти идеи все до одной. Нет ничего, к чему следовало бы стремиться, чего следовало бы хотеть. Все эти феномены лишь гора проблем, и не более того. Когда вы ясно это поймете, все подобные идеи исчезнут сами собой. Вопрос. Значит, нам нельзя называть это изначальный ум? Ответ. Зовите это так, если уж вам так хочется. Если ваша цель дать чему-то обозначение с целью лучше понимать относительную реальность, то можете называть это так, как вам заблагорассудится. И вам следует четко понимать этот момент. Это очень важно понять. Потому что если бы мы не использовали относительную реальность, у нас не было бы слов и концепций, с помощью которых мы бы могли исследовать абсолютную реальность, Дхамму. Это очень важно понять. Вопросы. Какой уровень медитативной концепции Соответствует этой ступени практики? Какими качествами должно обладать памятование? Ответ Вам не следует вовлекаться в такие рассуждения? Если бы у вас не было нужного уровня медитативной концентрации, вы бы вообще такими вопросами не задавались. У вас достаточно стабильная концентрация, позволяющая осознавать, что происходит в уме, и достаточная для того, чтобы возникли ясность и понимание. Однако то, что вы не можете для себя на эти вопросы ответить, говорит, что у вас пока еще есть определенные сомнения. Но вашего уровня концентрации достаточно Для того, чтобы больше не сомневаться в том, что вы делаете Если вы выполняете практику, то сами придете к пониманию Чем чаще вы задаете себе подобные вопросы, тем сильнее начинаете заблуждаться Обсуждать какие-то аспекты практики полезно, если это помогает созерцанию Но обсуждения недостаточно для того, чтобы постичь естественную природу феноменов. Эту Дхамму не постичь, полагаясь лишь на описание других людей. Вам необходимо самим все увидеть под чатом. Если у вас есть понимание, о котором мы рассуждали, то можно сказать, что вам больше нет необходимости Что-либо делать Тогда вы ничего и не делаете Но если вам все еще необходимо Что-либо делать Вы обязаны делать это двадцать Природа дамы Когда цветет фруктовое дерево, то часть цветков срывает и уносит ветер. Другие остаются и со временем превращаются в маленькие неспелые плоды. Некоторые из этих недозревших плодов сбрасывает на землю ветер. Все остальные полностью созревают, но все равно, в конце концов, и они падают на землю. Точно так же обстоит дело и с людьми. Некоторые из них умирают еще в утробе матери. Другие живут лишь несколько дней после рождения. Третьи умирают спустя несколько лет или чуть позже. Четвертые покидают этот мир молодыми или уже более зрелыми людьми, но ну, и, наконец, кто-то умудряется дожить до преклонных лет. Размышляя о людях, мы сравниваем их природу с природой плода на ветке дерева. И та, и другая отличаются непостоянством. Это непостоянство можно заметить и в жизни монашеской общины. Некоторые люди приходят в монастырь, чтобы принять монашество, но через какое-то время передумывают и уходят. Причем у некоторых из них к этому моменту уже даже головы побриты. Другие решают уйти уже после того, как приняли обеты послушник. Кто-то хранит обеты в течение одного ретрита сезона дождей, но по его окончании возвращает их. В этом они похожи на плоды фруктового дерева, которое сбрасывает на землю ветер. Они также непостоянны. Просто продолжайте делать все то же самое, отдавая себе отчет, что именно такова ваша практика, тогда у вас не будет необходимости постоянно беспокоиться и проверять свой уровень медитативной концентрации, потому что он всегда будет именно такой, как надо. Что бы ни возникало в уме, оставляйте это как есть. Помните, что все это является Непостоянным. Не забывайте об этом. Все непостоянно. Отпустите. Оставьте все, как есть. Такая практика приведет вас к источнику, изначальному уму. Наш ум ведет себя в точности таким же образом. В нем возникает ментальное событие, и начинает его шатать и раскачивать туда-сюда, после чего он сваливается прямо как фрукт с дерева. Будда понимал эту непостоянную природу феноменов. Он размышлял над этой метафорой о фрукте на ветке дерева и наблюдал за своими учениками, монахами и послушниками. Он обнаружил, что по своей природе они тоже являются непостоянными. Да и могло ли быть по-другому? Такова естественная природа всех феноменов. Поэтому если вы практикуете, поддерживая осознавание, вам не нужен кто-то, кто будет учить вас, потому что вы сами будете все видеть и понимать. С этой точки зрения Хорошим примером можно считать самого Будду, который в своей предыдущей жизни был царем Джанак и Кумарой. Ему не понадобилось долго учиться, чтобы понять непостоянство. Ему было достаточно увидеть манговое дерево. Однажды, проезжая на слоне через парк, В сопровождении свиты своих придворных царь обратил внимание, что на ветвях одного из манговых деревьев было множество спелых плодов. У него не было возможности остановить процессию, и он решил, что наберет фруктов, когда будет возвращаться назад. Однако он даже не догадывался, Что следовавшие позади министры окажутся настолько жадными, что сами соберут все фрукты, сбив одни из них палками, а другие и вовсе оторвав, вместе с ветвями и листьями. Вечером на обратном пути, находясь в предвкушении наслаждения изысканным вкусом манго, царь обнаружил, что все плоды уже собраны. Вдобавок к этому у дерева были обломаны ветви и валялись в перемешку с оборванными листьями. Разочарованный, расстроенный царь заметил неподалеку другое манговое дерево, ветви которого не были повреждены. Он сразу понял, почему ветви этого дерева остались на месте, на нем. Просто не было плодов. Если на дереве нет плодов, никто не станет ничего с ним делать. И тогда его ветви и листья останутся целыми. Полученный в парке урок занимал его мысли всю оставшуюся дорогу до дворца. Как же сложно, неприятно и проблематично быть царем. Царь обязан постоянно заботиться обо всех своих подданных. Что делать, если кто-нибудь решит напасть и захватить часть его царства? Он все думал об этом и не мог перестать тревожиться. Даже когда ему удалось уснуть, его мучили тяжелые сны. Он увидел манговое дерево, на котором не было плодов, но ветви и листья которого не были повреждены. «А что, если мне стать таким же, как это манговое дерево?» — подумал он. «Тогда мои листья и ветви тоже останутся целы». Он расположился в своей спальне и начал медитировать. В результате, воодушевленный примером мангового дерева, Он решил стать монахом. Он сравнил себя с манговым деревом и пришел к выводу, что если он не станет вовлекаться в мирские дела, то сможет стать поистине независимым, свободным от забот и трудностей. Его ум не знал бы тогда всех этих тревог. Подобные рассуждения привели его к тому, что, в конце концов, он стал бродячим монахом. С тех пор, куда бы он ни отправился, если его спрашивали, кто был его учителем, он всегда отвечал «манговое дерево». Ему не пришлось получать какие-то особые учения. «Манговое дерево» помогло ему пробудиться. Это было учение ведущее внутрь. Апанаико дама. Пробудившись, он стал монахом. Тем, у кого нет почти никаких забот. Кто наслаждается жизнью, довольствуется малым и любит уединение. Он отказался от своего верховного положения в обществе и в результате обрел мир и покой. Нам следует поступить так же, как сделал Будда в свою бытность царем. Оглянуться вокруг и понаблюдать. Ведь все, что окружает нас в этом мире, может нас чему-то научить. В какой-то момент мы поймем, что В этом мире что угодно может стать нашим учителем. Деревья и растения, например, могут открыть нам истинную природу реальности. Если у нас есть мудрость, то нет необходимости никому задавать вопросы. Нет нужды чему-то учиться. Мы можем учиться у окружающего мира. И этого будет достаточно для того, чтобы достичь просветления. потому что все вокруг следует истинному пути. Ничего из того, что нас окружает, не существует вне истины. Мудрость подразумевает самообладание и сдержанность, которые в свою очередь способствуют дальнейшему прозрению в истинную природу реальности. Тогда мы приходим к выводу, что абсолютная истина заключается в том, что все феномены непостоянны, не могут служить источником удовлетворенности и не обладают независимым существованием. Возьмем, к примеру, деревья. Все деревья, которые растут на Земле, если взглянуть на них через призму этих трех основных характеристик, абсолютно одинаковы. Они появляются из земли, затем растут и созревают, при этом постоянно изменяясь, и в конце концов умирают. Ровно тоже происходит с животными, людьми. Они рождаются, растут, изменяясь в течение жизни, и в конце концов умирают. Те множественные изменения, которые происходят с нами в период от рождения до смерти, указывают на Дхамму. Поэтому абсолютно очевидно, что все феномены являются не а в их природе заложены увядание и смерть. Если мы обладаем пониманием и сохраняем осознавание, Если наше восприятие происходит через призму мудрости, и мы сохраняем при этом памятование, то Дхамма станет нашей реальностью. Мы увидим, что люди непрерывно рождаются, растут, постоянно изменяясь и затем умирают. Каждый проходит через этот цикл рождения и смерти. В этом все обитатели Вселенной абсолютно одинаковы. Поэтому ясное понимание ситуации одного общества ведет к ясному пониманию ситуации всех существ без исключения. Поэтому ясное понимание ситуации одного существа ведет к ясному пониманию ситуации всех существ без исключения. И точно так же можно сказать, что все, что нас окружает, является дхаммой. Не только те феномены, которые мы воспринимаем зрением, но также и те ментальные образы, которые проявляются в нашем уме. Любая мысль возникает, проходит через определенные изменения и исчезает. Это намадхамма, ментальный образ, который возникает и исчезает. В этом заключается истинная природа ума, и это же является благородной истинной Адхамми. Если мы не способны воспринимать это подобным образом, то ни о каком постижении и речи быть не может. Но если мы действительно постигли эту истину, то обретаем мудрость, необходимую, чтобы следовать Дхамме, провозглашенной Буддой. Где Будда? Будда в Дхамме. Где Дхамма? Дхамма в Будде. Здесь и сейчас. Где Санка? Санкха в Дхамме. Будда, Дхамма и Санха существуют в нашем уме. Нам следует четко это понимать. Некоторые люди могут По любому случаю заявлять, что Будда, Дхамма и Сангха находятся в их уме, однако их практика не находится в гармонии с истиной. Поэтому обнаружить Будду, Дхамму и Сангху в их уме невозможно, ведь вначале там должно возникнуть знание Дхаммы. Только после этого мы сможем увидеть Что в мире действительно существует истина И что мы можем постичь ее, если будем выполнять практику намат -ам. Эмоциональные состояния, мысли, воображения и так далее Отличаются непостоянством, отличаются непостоянством Когда в уме возникает гнев, он растет, изменяется И затем прекращается Счастье точно так же появляется, растет Изменяется и прекращается Эти эмоциональные состояния пусты Они не являются чем-то Все феномены подчиняются этому вселенскому закону непостоянства Внутри это тело и ум Вовне это деревья, камни и все остальные предметы Любое дерево, любая гора, любое животное – все это Дхамма. Дхамма везде. Где именно она находится? Говоря простыми словами, того, что не являлось бы Дхаммой, попросту не существует. Дхамма – это природа всего. это называют Истинной Дхаммой, дхам. «Если мы постигаем природу реальности, мы постигаем Дхаму. Если мы постигаем Дхамму, мы постигаем природу реальности. Зная природу реальности, мы знаем Дхамму. Если истинная реальность, присутствующая в каждом моменте жизни. в каждом ее движении это лишь бесконечный круговорот рождения и смерти, тогда какой смысл в длительном изучении теорий? Если при любой активности тела, сидим ли мы, стоим, лежим или ходим, мы сохраняем памятование и ясное осознавание, то раскрывается наше собственное знание, знание истинной Дхаммы здесь и сейчас. Тогда можно сказать, что здесь и сейчас присутствует живой истинный Будда. Ведь он сам и является Дхаммой, Садча Дхаммой. Садча -Дхамма, истина, позволяющая нам стать Буддой. Сатча Дхамма – истина, позволяющая нам стать Буддой, все еще присутствует. Она никуда не делась. Она способствует возникновению двух Будд в теле и в уме. Истинную Дхамму, говорил Будда Ананде, можно реализовать лишь выполняя практику. Каждый, кто видит Дхамму, видит Будду. Каждый, кто видит Будду, видит Дхамму. Что это значит? Раньше не существовало никакого Будды. Будда появился, когда Сидхартха Гаутама реализовал Дхамму. Он стал Буддой. Если взглянуть с этой позиции, то он ничем не отличается от нас. Если мы реализуем Дхамму, то точно так же станем Буддами – Это называется Будда в уме, Нам намадхам. Нам следует сохранять памятование, что бы мы ни делали. Ведь следствие наших поступков, как хороших, так и плохих, пожинать нам самим. Благие поступки созреют, как благие следствия, неблагие поступки созреют. как неблагие следствия. И все, что от нас требуется, это наблюдать за всей повседневной жизнью, чтобы убедиться, что это правда. Сидхартха Гаутама достиг просветления, постиг истину, и это повлекло за собой появление Будды в этом мире. Точно так же, если мы будем выполнять практику, чтобы постичь истину, мы тоже станем Буддами. Из этого следует, что Будда продолжает существовать. Узнав об этом, люди вдохновляются и думают, если Будда все еще с нами, я тоже могу практиковать Даму. Вот так следует к этой новости относиться. Та Дхамма, которую постиг Будда, непрерывно присутствует в мире. Ее можно сравнить с грунтовыми водами. Когда кто-нибудь решает вырыть колодец, ему следует выкопать яму настолько глубокую, чтобы добраться до грунтовых вод. Грунтовые воды уже присутствуют на этой глубине. Этот человек не создает их, он просто их обнаруживает И точно так же Будда не создает Дхамму, не выдумывает ее, он просто открывает то, что уже присутствовало в этом мире. Будда обнаружил Дхамму, выполняя созерцание. Поэтому о Будде говорят, что он достиг просветления. Просветление – это постижение Дхаммы. Дхамма – это истина, присутствующая в окружающем мире. Сидхартха Гаутама постиг эту истину, и поэтому его стали называть Будда. Дхамма – это то, что позволяет людям становиться Буддами, теми, кто знает, знает Дхамму. Если живые существа придерживаются правил моральной дисциплины и преданы Дхаме Будды, то их добродетель никогда не иссякнет. Обретя понимание, мы обнаружим, что мы не так уж далеки от Будды, что находимся с ним лицом к лицу. Когда мы постигнем Дхаму, то в тот же момент увидим и Будду, Если мы действительно практикуем, то будем получать учение Дхаммы Будды, чем бы мы не были заняты в данный момент. Сидим мы под деревом, отдыхаем дома или заняты чем-то еще, но здесь недостаточно одних только размышлений. Учение возникает из чистого ума. Просто узнать, Этот факт недостаточно. Необходимо увидеть саму Дхамму. Ничто другое нам не поможет. Поэтому нам следует запастись решимостью практиковать с тем, чтобы самим постичь Дхамму. И вот тогда можно будет считать нашу практику полноценной. Сидим ли мы, стоим, идем или лежим, мы будем получать учение Дхаммы Будды. Будда учил, что практикующему следует жить в тихом месте, где мы можем научиться контролировать ощущения. Формы, звуки, вкусы, запахи, тактильные ощущения и ментальные образы – это основа нашей практики, поскольку Из ощущений возникают все феномены. Все феномены возникают именно из ощущений. Поэтому мы берем под контроль свои ощущения, чтобы наблюдать за тем, как возникают разные эмоциональные состояния и другие феномены. Так возникают все позитивные, И все негативные состояния. Каждому виду ощущений соответствует свой орган чувств. Эти органы играют ключевую роль для восприятия. Глаза приспособлены для зрения, уши для слуха, нос для обоняния, язык для вкуса, тело для развлечения холода, жара, твердости или мягкости предметов. а ум – для распознавания ментальных образов. Все, что нам остается делать, так это выстроить свою практику вокруг этих ощущений. Эта практика является довольно простой, поскольку все, что для нее необходимо, было уже открыто Буддой. Это похоже на то, как если бы он посадил сад фруктовых деревьев И пригласил нас насладиться созревшими плодами В такой ситуации нам самим не нужно сажать новый сад Какой бы аспект практики мы не решили развивать Добродетель, медитацию или мудрость У нас нет нужды что-то придумывать Разрабатывать И создавать заново Все, что от нас требуется, это выполнять то, чему учил Будда Из всего этого следует, что мы, как живые существа, смогли накопить много заслуг Благодаря чему нам посчастливилось услышать учение Будды Сад уже существует, плоды уже созрели Все уже осуществлено и является совершенным Единственного, чего здесь не хватает Это того, кто сорвет и съест плод Того, чья вера окажется достаточно сильной, чтобы начать практиковать Нам следует осознать, что наши заслуги – это нечто очень ценное, благодаря чему у нас теперь появилась такая благоприятная возможность. Достаточно просто оглянуться вокруг и обратить внимание на то, как не повезло другим живым существам. Взгляните на собак, свиней, змей других живых существ. У них нет никаких шансов изучать, или практиковать Дхаму. Эти невезучие существа сейчас испытывают на себе тяготы кармического воздаяния. Тот, у кого нет возможности изучать и практиковать дхамму ни за что не может освободиться от страданий. Рожденные людьми мы должны предпринять все возможное, чтобы не стать жертвами, Неблагоприятных обстоятельств Которые не позволят нам Развить необходимые качества И придерживаться моральной дисциплины Нам ни в коем случае нельзя этого допустить Не становитесь тем, у кого нет шансов Следовать по пути освобождения И достичь небаны Кто не в состоянии воспитать в себе добродетель Не считайте свою ситуацию безнадежной. Думая о себе подобным образом, мы сами ставим себя в неблагоприятные обстоятельства, которые не позволяют практиковать существам с плохой каммой. Мы существа, которые попали в сферу влияния Будды. Поэтому у нас есть все необходимые ресурсы и заслуги. Если сейчас мы приложим усилия к тому, чтобы развивать свои понимания, видения и знания, то это поможет нам с помощью дисциплины и практики постичь Дхамму уже в этой жизни. Этим мы и отличаемся от других живых существ. У нас есть способность и возможность Достичь просветления, реализовать Дхаму. Будда учил, что дхамма присутствует перед нами прямо сейчас. Напротив нас сидит Будда лицом к лицу. Вам все еще нужно другое место и другое время, чтобы наконец на него взглянуть? Если мы не будем правильно размышлять... Если мы не будем практиковать как должно, мы снова вернемся к существованию в виде животных, жителей ада, голодных духов или демонов. Примечание 57. В соответствии с доктриной Будды, живые существа рождаются в одном из шести миров или земель, в соответствии со своей каммой. Сюда входит перерождение в раю, где основным состоянием является счастье, перерождение человеком, а также четыре уже упомянутых низких перерождения, которые связаны со страданием. Досточтимый аджан Ча всегда подчеркивал, что мы должны отслеживать состояние, свойственное этим видам перерождения в своем уме, в настоящий момент. Можно сказать, что мы непрерывно перерождаемся в разных мирах и в каком именно зависит от состояния нашего ума. Например, поддавшись гневу, мы покидаем мир людей и перерождаемся в аду прямо здесь и сейчас. хотите увидеть, как это происходит. Просто понаблюдайте за своим умом. Когда в нем возникает гнев, что происходит? Вот оно, перерождение прямо здесь и сейчас. Когда в нем возникает заблуждение, что происходит? Вот оно, перерождение прямо здесь и сейчас. Когда в нем возникает страстное желание, что вы видите? Вот оно. Перерождение прямо здесь и сейчас. Когда ум не распознает эти ментальные состояния и не понимает их истинную природу, он перестает быть умом человеческого существа. Все состояния пребывают на этапе становления. Становление приводит к рождению в том мире сансары, условия для которого созданы в данный момент. Вот так ум обусловливает наше перерождение.